Глава 18. «С тобой хотят поговорить!» Не успели мы с волком приехать на мою новую землю, как тут же организовался Всеволод. «Да? И кто?» Старый боец улыбнулся и коротко свистнул. Его бойцы подвели ко мне мальчика, лет двенадцати-тринадцати, худого, как палка. но большие голубые глаза смотрели прямо и решительно. «Разрешите представиться?» — Мелкий убедительно пытался говорить, но голос у него ломался и выходило не очень. «Барон Александр Максимович Зарецкий!» «Ну, здравствуй, Александр Максимович!» — улыбнулся я и протянул руку, которую, стараясь давить покрепче, пожал мальчик. «Чем могу быть полезен?» «Рот Зарецких в неоплатном долгу перед вами, барон!» — Все так же серьезно продолжал парень. «Если я что-то могу сделать, вы только скажите!» «Хм!» — я нахмурился. — А скажи-ка мне, Саня Максимович, чем обязан такой чести? — Вы спасли мою сестру, а она — единственный родной человек, что мне осталось. — Какая к хренам сестра? — прошепел я волку тихо, чтобы не услышал молец. Ответил мне всеот. — Аристократка из-под Юлия Зарецкая, сестра молодого человека. — до меня наконец-то дошло. — Та одаренная, что держали без сознания. — Да ладно, тёзка! — Ничего ты мне не должен. Надеюсь, с твоей сестрой и родом все будет в порядке. — Не будет, — покачал головой непривычно серьезный для своего возраста мальчик. — Сестру унижали и даже угрожали обесчестить, а род... он умирает. Я почесал затылок. — Так, а ну-ка поподробней. Мальчик, стараясь не запинаться, рассказал, что его род имел конфликт с корпорацией Виконта Косолапова. Его отец занял большую сумму денег, Выплачивалось исправно, но ростовщик всё повышал и повышал проценты до тех пор, пока сумма платежа стала неподъемной. Пришлось распродать почти всё имущество, а когда дело дошло до родового имения, старый Зарецкий заортачился. В результате в одну ночь был вырезан почти весь род, кроме Юлии, которую забрали в плен. А Александр в этот момент находился в школе-интернате для одаренных. «А кто такой Косолапов?» — уточнил я. Снова ответил Всеволод. Владелец этого района, негласный. Ну, сейчас уже нет. Так это его люди нам пакостили? поинтересовался я. Не совсем, покачал головой Всеволод. У косолапова что-то вроде корпорации. Под ним несколько родов ходит, та редкостная, и брезгут ничем. Местные бандосы под его крышей существуют. С виду законопослушный делец, торгают с кондитеркой. У него даже пара заводов есть. А по факту — наркотики, проституция, похищение, рэкет, вымогательство. — А полиция? — спросил я и увидел, как Всеволод показательно закатил глаза. — Ясно, херню спорол. — Так чем могу быть полезен, Максимович? Внезапно мальчик встал на одно колено и достал из ножен свой меч. — Хреновенький, надо заметить, но видно, что родовой. «Я глава рода Зарецких, присягаю тебе, Александр галтионов «Воу-воу, полегче!» — прервал я мальца, и тот посмотрел на меня с некоторой обидой. «Ты что творишь?» «Даю вассальную клятву!» — торжественно сказал парень. «А нахрен...» «Погоди немного», — поправился я. «А зачем тебе это?» «Долг каждого мужчины и аристократа — отомстить за свой род!» — пафосно сказал Александр. «Это понятно. А я тут...» — начал я, но получил тычок от волка. «Чего?» — удивился я. то и Потапов взял меня под локоть. Минуточку, Александр Максимович, и оттащил меня в сторону. «Саша, я люблю тебя и уважаю, но подумай, что ты хочешь сказать. Парень настроен серьезно, ты не видишь?» «И что?» — удивился я. «А то, что если ты откажешь, он с этой ржавой железякой пойдет мстить сам. И что, ты думаешь, произойдет?» «Да его пристрелят на входе. а у. Ага! Вот тебе а. Ага. глубокомысленно сказал Волк. «Блин!» — протянул я. «Что-то мне подсказывает, что ты и так, косолаповых в покое не оставишь. Ну или они тебя!» — продолжал вещать Потапов. «Возьми пацана к себе. Зря мы детский сад организовали, что ли. Да и жалко мальца». Я аккуратно его просканировал. Физик, как и большинство одаренных в этом мире. И я точно знаю, как его правильно развить. Я вспомнил себя в тот момент, когда меня забрали от отца в охотники. Я был примерно его возраста, и это поменял всю мою жизнь. Безусловно, в лучшую сторону. Пора возвращать долги вселенной. Эй! — кивнул я. — Ну ладно. Я подошел к парню, что еще стоял на колене, и растерянно оглядывался вокруг. — Вставай, давай! — я бесцеремонно поднял мелкого за плечо. — Вы мне отказываете? — парень кусал губы. Видно было, что он в полном отчаянии, но держался. Молодец. — Нет, не отказываю. — Слушай сюда, тёзка. «Вот этот дядя...» — я кивнул на Волка. «Андрей... Как там тебя по батюшке?» «Игоревич...» — буркнул Волк. «Андрей Игоревич Потапов — командир гвардии рода. Без его одобрения никаких решений я не принимаю. Пройдешь КМБ, посмотрим». «А что такое КМБ?» — приоткрыл рот мальчик. «Курс молодого бойца, очевидно же», — засмеялся я. «Но я хочу отомстить!» — вспыхнул парень. «Оставь это мне!» — посерьезнел я. «Я все сделаю». Я и так бы все сделал, но теперь я точно его в покое не оставлю. И ещё, зная, что вам негде и не на что жить... — Я не побираюсь, я решу проблему, я же мужчина! — спылил Александр. «Да, — Да-да, решишь, — улыбнулся я. — Только чуть попозже. Косолапого я накажу. Ты и твоя сестра поживут у нас. А потом, годиком к восемнадцати, ты крепко подумаешь и сам решишь, хочешь ли ты мне служить. По рукам? Мальчик напряженно на меня смотрел. Он был красный от злости и открыл рот. Не стоит возражать Александру Галактионову, как бы, между прочим, сказал волк. Но! снова попытался тот, но волк скорчил яростную рожу. По рукам! протянул руку мальчик, и я ее крепко пожал. Вот договорились Волчара, принимай бойца! Я наклонился к нему поближе, когда проходил мимо и тихо сказал: Теперь это твоя проблема. Имперские новости. Наши корреспонденты сообщают, что внезапная и необъяснимая эпидемия захватила север Китайской империи. Жертвами эпидемии уже стали тысячи людей. Наши независимые источники донесли до нас информацию, что войска Империи Дракона пришли в движение, и в спешке на север перебрасываются китайские истребители монстров. Зачем нужны истребители, если это простая эпидемия? На этот вопрос у нас нет ответа, но мы пытаемся разобраться. Известно также, что император Дракон — попросил о помощи окрестные государства, монгольское ханство, Японскую империю, и до нас дошли слухи, что китайский посол просит аудиенции у нашей императрицы. Что происходит в Китае? Перекинется ли эта эпидемия на наши земли? Что предпримет наша империя в этой ситуации? Обо всех новостях по этому важному событию мы расскажем вам позже, когда появится хоть какая-то ясность. А теперь к светской хронике. Полиция все еще разыскивает дебоширов, что сорвали выступления группы «Гражданская плесень» в скандально известном клубе «Козья жопа». Точнее, зачинщики этого были найдены. Группа молодых одаренных, часть из которых принадлежит к очень известным империи родам, были найдены в бессознательном состоянии возле клуба, когда там начался пожар, уничтоживший эту клааку. Извините, я хотел сказать «клуб». Полиция разыскивает двух мужчин средних лет, что вступились за музыкантов, когда благородные аристы начали унижать выступающую группу словом, а затем и делом. К сожалению, камеры наблюдения сгорели вместе с клубом. Есть только устное описание преступников и их фоторобот. Вот он. Просьба, кто что-нибудь знает о местонахождении хулиганов, сообщить по номеру 223322. -22. мне нужна ваша поддержка», — сходу сказал я, когда поприветствовал трёх князей, пробравшись через несколько рядов гвардии, что цепили модный ресторан «Невский». Как по мне, меры предосторожности были чрезмерны. но у них же нет шнырки, да и не меня, пытались недавно отравить. Три Ивана пристально на меня посмотрели. Андросов с мягкой улыбкой изображая доброго и умудренного годами лекаря. Долгоруков с легким недоумением, а Морозов нахмурился, видимо, считая мое поведение недостаточно вежливым. — Присаживайся, Александр, — протянул руку Андросов, обводя рукой богато сервированный стол. — Поешь, а затем мы поговорим. — Нет у меня времени. покачал головой я, опёршись на высокую резную спинку деревянного стула. Кажется, князья чуток опешили. Даже с лица Андросова сбежала улыбка, но мне было плевать. Прошло время, когда я был в роли просящей стороны. Сейчас мы будем общаться на равных или вообще никак. Да, я прекрасно понимаю их силы и возможности. Но в эти нелепые аристократические игры я играть не хочу. В конце концов, есть Доброхотов. Он хоть и мудак, но мудак принципиальный и богатый. Если бы не вновь обретенный район истов, Я бы вообще не встречался с князьями, а улетел обратно в Иркутск, ведь эпицентр — это то место, где мне нужно было быть еще вчера. Вы хотели галактионного абсолюта? Вы его получите. Хотя мне снова плевать. Мне нужна сила. Мне нужны печати. Мне нужно что-то противопоставить, угрозе для всего человечества. На фоне этих событий эти аристократические танцы с бубнами казались мне смешными. Я позвонил Долгорукову и сказал, что мы встречаемся сегодня. или же откладываем встречу на неопределённое время. Желательно в Иркутске. Я был готов к отказу. Видимо, он тоже это почувствовал. Поэтому встреча была незамедлительно назначена. «Первое», — начал я, — «Виконт Косолапов. Почему вы позволили ему вести свою мерзкую деятельность в самом сердце империи?» «Мы позволили». Кажется, Долгоруков немного ошалел от такого напора. «Ну», — покрутил рукой я, — «вы в том числе, ведь ваш магазин находится в квартале Истов». И вы знаете, кто крышевал эту клаку, не так ли? «Молодой человек, вы забываетесь!» Влез Морозов, но я на него просто посмотрел и невольно включил свою ауру. Я злился, очень злился. Нет, не конкретно на этих трех. Эти как раз были одними из лучших людей Империи. Но, блин, я потратил всего пару часов, чтобы получить информацию, одновременно находясь на связи с Анной. Шнылька спёр не только оружие, но и жесткие диски. А там... Иркутский король был мелким мошенником по сравнению с тем, что проворачивал этот ариста. И у меня в руках были только крохи информации. Сзади закричали люди, и послышался звон оружия. «Спокойно, все в порядке», — поднял руку Морозов и обратился ко мне. «Александр, не усугубляй!» «Не буду», — улыбнулся я и убрал ауру. «Вам задержаву не обидно?» «При всем уважении, Александр, ты слишком молод», — мягко начал Андросов, но я его перебил. «Моя молодость все таки позволяет мне оценить ситуацию», — я вздохнул. «Ладно, возможно, я немного погорячился. Мне надо в Иркутск, но также мне надо, чтобы на моей земле было все в порядке. Для этого я разберусь с Косолаповым сам. Но мне надо, чтобы другие Косолаповы не появились из ниоткуда. Поэтому я хочу договориться, Иван Сергеевич», — я обратился к Долгорукову. «Мне нужно, чтобы вы и ваши люди присмотрели за моим кварталом. Справитесь?» «Ты решил устранить Косолапова?» Ты с ума сошел? удивился Морозов. Присмотреть за твоим кварталом? Ты о чем? Выпучил глаза Долгоруков, и пепел с дорогой сигары упал в дорогущий коньяк. Саша, ты в порядке? Заботливо, как душевно больному обратился ко мне Андросов. Мне внезапно стало смешно. Очень смешно. Я посмотрел на ситуацию со стороны. Молодой, безвестный барон быкует перед уважаемыми людьми. Правда, смешно? если не учитывать, что этот барон — я. Да, я разберусь сам. И да, это мой квартал. Я его купил у империи. И да, Иван Васильевич, я в полном порядке». Далее я описал ситуацию. «Я снижу аренду магазинов, но я хочу, чтобы каждый род, который будет торговать в квартале, выделил охрану, чтобы защищать его квадрат. То не справляется и сгоняется, Все просто. Мне нужен порядок, и я его обеспечу. Силами арендаторов или своими, но тогда уже без арендаторов». Князья засуетились, и, похоже, их помощники подтвердили мои полномочия. Морозов смотрел на меня, как на сумасшедшего, а Андросов все прорывался просканировать мою ауру. Я ему это частично позволил, и он сейчас сидел в глубокой задумчивости. «Я могу на вас рассчитывать?» — задал я последний вопрос. Морозов внезапно улыбнулся. «А можешь! Давно пора навести здесь порядок. Реально гнойный нарыв на теле столицы». «Ваня!» — осторожно начал Долгоруков. «Что, Ваня?» Расмеялся Морозов. — У этого парня яйца побольше, чем у разломного носорога. Кажется, я начинаю понимать восхищение наших ребятишек. Он протянул мне руку. — У меня нет в квартале магазина, но я его поставлю. Просто ради принципа. Один хрен трофея, что добывают мои мальчики, нужно реализовывать. Почему бы и не здесь? — Договорились? — я улыбнулся и пожал ему руку. — И у меня в окрестностях ни одна гнида не поднимет голову, — продолжил он. — Я не сомневаюсь, — улыбнулся я. «Есть у меня магазинчик на Невской», — задумчиво почесал бороду Андросов. «Думаю, не лишним будет открыть магазин зелий и артефактов и в квартале. Для вашего неугомонного брата это будет очень удобно». «Точно не лишним?» — кивнул я и посмотрел на задумчивого Долгорукова. Меня интересовало его решение. Именно магазин Долгорукова был самым большим в квартале. Именно на него я рассчитывал изначально. Я полез в карман и высыпал на стол несколько медальонов, что привез волк. Это были сильные, но одноразовые артефакты, что научился делать Сорокин. Используя свое уникальное умение, он освоил резьбу по кости. Кости каких тварей использовать, подсказал ему я, какие краски, из чего делать, также сказал я. Да ну, влить энергию желейки далеко не с первого раза у него получилось самостоятельно. Правда, он чуть не взорвал лабораторию, но у него все вышло. Крендель очень гордился собой, и я тоже им гордился. Это было не очень сложно. Охотники умели делать простейшие артефакты буквально на коленке, чтобы усилить себя, но в основном своих более слабых спутников. Кость некоторых тварей подходила для этого идеально. Да, они были одноразовыми, но они того стоили. Пока Крендель освоил только основы, но все впереди. Парень он увлекающийся и талантливый. — Хорошая работа, — Долгоруков с профессиональным интересом осмотрел один за другим все амулеты. — Грубо, но эффективно. «Интересное решение. Не могу понять, кто это сделал. Неужели в Монголии наконец-то появились артефакторы? Это же трофеи?» «Нет, это не трофеи», — покачал я головой. «Это сделали мои люди. И поверьте, скоро качество и сила будут гораздо, гораздо лучше. Нам есть чем обменяться, Иван Сергеевич, уж поверьте мне. Это, несомненно, и в ваших интересах тоже. Я пригласил ваших детей, моих друзей на экскурсию, но не успел до отлета. Когда я вернусь в Иркутск, то исправлю этот недочет. Да, повторюсь, мне нужно прикрыть тыл. Вы со мной?» Долгоруков вздохнул и кивнул. «А какого чёрта? Я всё организую. Квартал вернёт своё былое величие и безопасность». «Вот и хорошо», — улыбнулся я. «Тогда с вашего разрешения я откланяюсь. С вашими помощниками свяжется моя жена и всё обговорит. Приятного аппетита, а мне ещё нужно провести в столице небольшую чистку». Я вышел из ресторана, а когда Шнырько показал мне картинку, то громко рассмеялся, вызвав недоуменные взгляды охраны. «Что мне скажут, други мои, что только что сейчас было?» Задумчиво смотрел на закрывшуюся за мной дверь князь Долгоруков. «Кажется, нас, старых опытных волчар, только что переломал через колено молодой волк», — улыбнулся Морозов. «А почему я не чувствую гнева, раздражения или отторжения?» — недоумевал Долгоруков. А потому что молодой Галактионов все правильно сказал. «Пора навести порядок в империи, и начать уборку нужно с собственного дома», — тихо рассмеялся Андросов.